Переписка на сайте. Оксана С. Наталья, здравствуйте. Пишем с учениками работу по литературе «Ремейк». В качестве примера хотим сравнить вашу «Метель» с «Метелью Пушкина». Будем благодарны за информацию об истории написания и замысле произведения. 24 января 2012 года. Наталья Андреева. Здравствуйте, Оксана. С большим удовольствием отвечаю на ваш вопрос. О том, что классика вечна, и у Пушкина можно найти ответ на все, говорят постоянно. Особенно в связи с приближающимися юбилеями. Мне же хотелось показать, в чем именно это заключается. И я переместила героев Пушкина в наше время, развела сюжет, добавила детективную интригу, чтобы у тех, кто прочел повести Белкина в школе, появилось желание их перечитать, а у тех, кто счел это скучным и просто сдал, прочитать. «Метель» лично мне нравилась больше всего. И пролетев эти несколько страниц, я все время сокрушалась. Что ж так мало? Вот так и родилась идея сделать ремейк. Если будут еще вопросы, задавайте. Тема очень интересная. Оксана С. Наталья, большое спасибо за ответ и интерес к нашему исследованию, в ходе которого возникли новые вопросы. Пользуясь вашим разрешением, прошу ответить на следующие вопросы. Первое. Что было первостепенно при работе над Метелью? Сюжет Пушкина? Его стиль? Пафос? Или что-то другое? Второе. Каковы были особенности работы над романом, учитывая специфику жанра ремейк? Третье. Считаете ли вы вашу метель ремейком? 25 января 2012 года. Наталья Андреева. Я искренне рада, Оксана, что предметом вашего исследования стала моя книга. Первое. В работе над «Метелью» меня в первую очередь интересовал сюжет, его развитие. Копировать пушкинский стиль, я думаю, занятие неблагодарное. Это уже будет больше похоже на пародию, чем на ремейк. Второе. Что касается особенностей работы, то одно могу сказать – писалось легко. Надо только было придумать обстоятельства, при которых герои нашего времени могли бы оказаться в «Метель» в деревянной церкви да еще и при скудном освещении. Так родилась история первой неудачной любви Маши, обман, в результате которого она оказалась ночью в степи и заплутала. То есть, в отличие от первоисточника, мои главные герои пришли к браку уже с багажом. Это и должно, на мой взгляд, показать отличие XIX века от века нынешнего. Свободу нравов, географию, если хотите. Свободу перемещения, немыслимо ведь представить, что во времена Пушкина молодая женщина одна едет через всю страну, и что она сделала какую-то там карьеру, то есть стала независимой и самостоятельной. Третье. А почему бы и нет? Хотя нам, писателям, трудно квалифицировать то, что мы делаем. Я писала просто книгу, и, если честно, не думала, что именно она вызовет такой резонанс. Одни отчаянно ругают, другие отчаянно хвалят. Некоторые вообще говорят, что это плагиат, поэтому лучше сказать ремейк. Я ведь название не меняла, эпиграф поставила прямой посыл к Пушкину. Читайте.